Глава 34 Ни товарищи, ни профессора, ни соседи не догадывались о том, что переживает Валя. За годы войны эта маленькая, на вид слабая женщина научилась глубоко хранить свои чувства. Одна из соседок сказала своему мужу «Вот и пойми, казалось уж кто-кто» она, верная, волнуется, ждет писем, а убили, даже не поплакала. И только Нина Георгиевна знала, что происходит с Валей, хотя и перед ней Валя ни разу не заплакала. Нина Георгиевна скрыла от Васи, что была тяжело больна. Вскоре после того, как пришло известие о смерти Сергея, она схватила плеврит. Видимо, она ослабела в эвакуации, Врач чуть ли не каждый день устанавливал новую болезнь, а она ни на что не жаловалась, только каждый день, когда пыталась встать, покрывалась потом и, виновато улыбаясь, говорила Вале, придется еще полежать. Все свободное время Валя проводила с ней. Они часто говорили о Сергее. Говорили внешне спокойно, как будто он уехал далеко и только. Сдержанность Вали передавалась Нине Георгиевне. Она много рассказывала Вали о детстве и ранней молодости Сергея. Вали жадно слушала. Ей казалось, что она заново находит Сережу. Она редко что-либо говорила. Ей нечего было рассказать о Сергее. Минутами ей казалось, что он ей не открылся. Смутные разрозненные образы скользят, как песок между пальцами, но потом... Собравшись с мыслями, она говорила себе неправда. Сереже во мне не даты его жизни, не поступки. Я мало знаю, как он жил до нашей встречи, как воевал. Он дал мне самое важное страсть, тревогу, сердце. Вот почему мне все понятно в его жизни, до мелочей, ошибки, увлечения, тот порыв, который привел его в горы Сербии, все-все. По ночам. Она лежала неподвижно на спине, с раскрытыми глазами. Нужна была огромная сила характера, чтобы после таких ночей идти в студию, разговаривать с людьми, улыбаться, играть в веселых колхозниц или коварных герцогинь, ухаживать за Ниной Георгиевной, внося в ее мир тихую, спокойную печаль. Лежа ночью, Валя ни о чем не думала. Ощущение потери было острым, как физическая боль. Слишком живой была память о Сергее, о его руках, губах, о том, как накануне отъезда усталый он уснул, положив свою тяжелую теплую голову на ее грудь. И эта, казалось бы, безысходная боль помогла ей удержаться в жизни. Чувство было таким сильным и вязким, так захватывало ее всю, что невольно. Никогда Валя об этом не думала, оно находило выход в искусстве. Про нее теперь говорили «чувствуется недюжинный талант, и чем ей было тяжелее, тем чаще раздавались такие похвалы». Никто из восторгавшихся ее одаренностью не подозревал, какой ценой оплачен этот вибрирующий голос, сосредоточенный и вместе с тем далекие глаза, повелительный и беспомощный жест, как бы говоривший «не спрашивай». Я все вижу. С апреля Нина Георгиевна начала выходить. И сразу, несмотря на запреты врача, на уговоры Вали, она вернулась к своей работе, говорила, запустила детишек, нельзя мне больше болеть. Она возвращалась вечером усталая, плохо спала. Врач прописал снотворное. Она говорила, с ним засыпать страшно как будто проваливаюсь, зато крепко сплю. Восьмого мая вечером вся Москва ждала развязки. Люди звонили друг другу, слушаете, ждали у приемников. Ждала и Нина Георгиевна, но не дождалась, чувствовала себя разбитой, приняла лекарство, легла и быстро уснула, легла и Валя, но она не спала, лежала с раскрытыми глазами. Она сразу услышала, когда тарелка, висевшая в передней, заговорила. Конечно, Валя, как все, ждала этого сообщения. И все же она взволновалась, тихо оделась, чтобы не разбудить Нину Георгиевну. Вышла на улицу, светала. Из других домов выглядывали люди. Какая-то старушка кинула к Вале, стала ее целовать. Валя, не думая о том, куда идет, пошла к Красной площади. Там уже были люди. Они шли, растерянные от радости. Не слышно было ни песен, ни криков. Стояла большая, торжественная тишина. Валя последние минуты не шла, а бежала. Как четыре года назад бежала, подходя к дому, где жил Сергей. Все смутное и тяжелое, накопившееся за последние месяцы, вдруг разрешилось в глубокой радости этого раннего часа. Валя вдруг поняла. Победил Сережа, довоевал, дожил, дошел. Он жив, радуется, смотрит на свой родной город. И в этом была связь Вали с другими с офицером без руки, с пожилой женщиной, закусившей губу, с двумя солдатами, еще не успевшими помыться и побриться, с молоденькой девушкой в берете, которая заглядывала всем в лицо, как будто кого-то искала, поздравляли Валю, и она поздравляла, расцеловала военного без руки. Все больше было народу. Валя глядела на Кремль, горящий в свете встающего солнца, древний и беспокойно молодой. На ее лице появилась та улыбка, которая всегда ее меняла, улыбка, которую столько раз вспоминал Сергей. Валя стояла лицом к кремлевской стене и улыбалась. Какой-то фотокорреспондент снял ее, она растерянно спросила меня, почему? Фотограф не ответил. А заплаканная женщина сказала Вале, дайте я вас поцелую. Нина Георгиевна еще спала. Валя сказала ей, победили. Они обнялись, и обе впервые за все это время уже, не стыдясь ничего, расплакались. Потом Нина Георгиевна упрекала, почему не разбудила. Валя не знала, что ответить. Ей казалось, что она бегала украдкой на свидание с Сережей. Но рассказать об этом она не могла. Нина Георгиевна пошла на Красную площадь. Не было ни демонстрации, ни колонн, но люди шли именно туда. Здесь были товарищи Сергея, саперы, помнившие Волгу, партизаны из брянских лесов, из Налибокской пущи. Подошла девушка с медалью, это была Та самая Таня, которая прошлым летом в избе возле Минска любовалась с майором инженерных войск. Прошел лейтенант Сазонов из партизанского отряда «Мстители». У него была рука на перевязи. Когда его начали качать, он говорил, «Меня за что? Ничего я этого не сделал». Мария Михайловна Минаева строго его допрашивала. «Гитлера поймали!» Она приоделась ради праздника, рассказывала чужим — Митенька мой в Берлине с ударением на первом слоге. Прошел слепой солдат, его вела за руку девушка. Он глядел невидящими глазами и улыбался, видел победу. Прошла старая женщина, она держала в руке большую фотографию, говорила, пусть и Ваня увидит. Ее сын погиб у Будапешта. И было столько Глубокого, целомудренного веселья, столько горя, столько тихих слез, столько молчаливого торжества, что исчезали лица, слова, судьбы. Нина Георгиевна подумала.